Глава 11. Королева и лягушка Забрежжил рассвет, и на небе светлеющим с каждой минутой стали угасать звезды. Почти всю ночь фроги и близнецы как можно быстрее и бесшумнее пробирались по гномьим лесам. Ребята никогда раньше не видели друга таким встревоженным, а ведь они побывали вместе ни в одной передряге — Он пристально вглядывался вдаль и то и дело оборачивался, чтобы убедиться, что за ними нет слежки. — Ты какой-то напряженный чувак, — сказал Конор, окинув взглядом друга. — Нынче всегда нужно быть начеку, ответил Фроги. — Кстати, а что такое чувак? Конор отмахнулся. — Из нашего мира слова, неважно. Извини, забыл на секунду, где я. Алекс, желая перевести беседу в более серьезное русло, поравнялась с Фроги. Насколько все плохо, — поинтересовалась девочка. Мы знаем только то, что услышали на той встрече в лесу, и то, что матушка гусы не рассказала. А у тебя какая версия? — Фрогги вздохнул. На моей памяти так трудно еще никогда не было. Даже когда к власти пришла злая королева, люди продолжали жить своей жизнью, а после возвращения колдуньи жизнь будто бы остановилась. Никто и носа из дому не показывает, ждут, пока Содружество долго и счастливо что-нибудь придумает. «И как? Придумали?» — спросил Конор. Они нашли способ ее остановить?» «Боюсь, нет», — покачал головой Фроги. «Они пытались расколдовать растения, захватившие Восточное Королевство, но все без толку, магия слишком сильна. Никто не ожидал, что Эзмия станет такой могущественной». «А если не считать того, что она...» «Наслала растения на Восточное Королевство. Еще нападения были, поинтересовалась Алекс?» «Пока нет», — сказал Фроги. «А это значит, что следующий удар она может нанести в любую секунду». «А почему ты говоришь Восточное Королевство?» — заметил вдруг Коннор. «Я что-то пропустил? Почему не Сонное Королевство?» «Потому что оно полностью восстановилось от сонного проклятия и вернуло былое величие», — объяснил Фроги. Королева-спящая красавица хотела отметить это событие возвращением королевства его прежнего названия. И как раз, когда праздник был в самом разгаре, колдунья напала. Бедняги, они не были к такому готовы. — Интересно. — А им помогла моя фишка с резинкой? — пробормотал Коннор себе под нос. — Почему Эзмия наслала на королевство эти свои растения, а не сделала что-то другое? — спросила Алекс. — Раз долго и счастливо не в силах остановить ее магию, почему она не наложила на спящую красавицу новое смертельное проклятие? Как и любой житель сказочного мира, Фрогги мог только строить догадки. «Думаю, это символично», — ответил он и потер усталые глаза. «Пока над королевством висело сонное проклятие, все заросло терновником и ползучими растениями, потому что следить за порядком было некому». Уверен, Эзмея доставляет удовольствие наблюдать, как все усилия и труды горожан прошли впустую, и теперь им придется начинать все заново. Она получает больше выгоды, если берет в заложники, а не убивает. По-моему, заставляет людей страдать куда более жестоко, чем просто убить. Алекс и Конор чуть-чуть приободрились, услышав это. Если колдунь брала заложников, возможно, их маме не грозила смерть. Они только надеялись, что она не страдает. «Получается, сейчас растения не выпускают никого из королевства, прям как из терновой ямы», — Алекс рассуждала вслух, пытаясь понять смысл. «Именно», — кивнул Фрогги. «Правда, никто не увидел сходства». «А что с королевой спящей красавицей и королем Чейзом? Они живы-здоровы?» — спросила Алекс». Насколько нам известно, король Чейс, как и все его подданные, заточен в Восточном Королевстве. Королева-спящая красавица с трудом оттуда выбралась, но колдунья напала на нее. Все солдаты убиты, но королева, к счастью, спаслась. Солдаты из прекрасного королевства нашли ее в лесу и сопроводили ее в прекрасный дворец. «Какой ужас!» — вздохнула Алекс. «Хоть она и похитила нашу маму, я пытаюсь понять, что ею движет». Может, ее, как и злую королеву, не поняли? Сложно разобраться. Конор фыркнул. Ну уж нет. Меня не волнуют какие у нее там оправдания. Если она тронет маму, это будет последним, что она сделает, не сомневайтесь. Зашло солнце и осветило окрестности. Вдалеке близнецы с удивлением увидели до более знакомую стену из серого кирпича, которая тянулась, сколько хватало глаз. Разве это не стена окружающее королевство Красной Шапочки? Спросила Алекс. Точно, сказал Конор, тоже узнав сооружение. Погоди, почему мы туда идем? Я думал, ты ведешь нас к себе домой. А я домой веду, заверил их Фрогги. Что случилось с твоей Нарой? Удивленно спросил Коннор. Я переехал. Теперь я живу в замке с королевой Красной Шапочкой. Фроги стал зеленее на несколько тонов и умолк алекс с коннором переглянулись с немым вопросом мы не ослышались на лицах Фроги обогнал ребят и прошел через западные ворота знаменитой стены королевства красной шапочки доброе утро друзья приветствовал он стражников охраняющих вход доброе утро господин ответили они с поклоном когда он прошел мимо Близнецы побежали догонять Фрогги. — Так, минуточку, — засмеялся Коннер. — Ты живешь с шапкой? Вы что, типа, встречаетесь? Фрогги стал темно-зеленым. — Ну, полагаю, да, — сконфузившись, ответил он, не глядя им в глаза. Как неожиданно проговорила Алекс, подняв брови. — Черт, как это случилось? — спросил Коннер с растерянной улыбкой. — В смысле, ты... — Такой нормальный, а она нет. — Конор, не груби, — Алекс спихнула брата локтем. — Все в порядке, — сказал Фроги. — А случилось это очень просто. Вскоре после того, как ваша бабушка вернула мне человеческое обличие, а замок шапочки отстроили после пожара, она как-то раз пригласила меня на чай. Хотела еще раз поблагодарить меня за спасение в той битве, в замке против злой королевы и стаи злого страшного волка. Мы собирались посидеть час или около того, но вышло так, что проболтали весь день, вернее, она говорила, а я слушал. Но мы, правда, нашли общий язык. С тех пор наша дружба переросла в нечто большее. Близнецы разинули рты, и Фрогги смутился еще сильнее. — И как она относится к тому, что ты снова стал лягушкой? — поинтересовалась Алекс. Сперва ей было сложно, она боялась ко мне прикасаться и не разрешала сидеть за столом, но постепенно привыкла и осознала, что это важно и ради благой цели можно сделать перерыв в отношениях», поделился Фрогги. «Шапочка особенная женщина, нужно просто узнать ее получше». «А она до сих пор сохнет по Джеку», — ляпнул Конор. Алекс одарила брата сердитым взглядом. Темно-зеленая краска схлынула с лица Фрогги. Мы работаем над этим. Думаю, нельзя просто взять и разлюбить человека. Порой любовь обращается в ненависть. Мне кажется, невозможно не испытывать вообще никаких чувств к человеку, которого раньше любил. Я не знаю, какие чувства у нее остались к Джеку, но в ее любви ко мне нисколько не сомневаюсь. Фрогги улыбнулся и кивнул. Алекс и Конор переглянулись. Отношения всегда казались им сложной штукой, а понять этот треугольник, красная шапочка Фрогги и Джек, было практически невозможно. А тебя не волнует, что раньше она кого-то так сильно любила? Фрогги уверенно покачал головой. Шапочка приняла меня таким, какой я есть, с недостатками, в обличии лягушки. Значит, и я могу принять ее со всем грузом прошлого. Ну и пока... «Чем дольше Джека со Златовлаской нет поблизости, тем лучше для нее. С глаз долой и с сердца вон». «Угу», — тихо фыркнул Конор, искоса поглядывая на Фроги. «А, кстати, что с Джеком и Златовлаской, новости от них есть?» «Почти нет», — ответил Фроги. «Время от времени их замечают на окраинах королевства, и крестьяне сообщают об этом стражникам замка. Но вообще они не дают о себе знать» и нас с шапочкой это более чем устраивает. Близнецы обрадовались, узнав, что Джек со Златовлаской до сих пор вместе и в бегах, хоть что-то в этом мире осталось неизменным, в то время как весь привычный уклад рухнул. Друзья миновали пологие холмы семейной фермы Бо-Пипов и вскоре добрались до живописной деревеньки, располагавшейся в центре королевства. Приятно было снова увидеть все эти украшенные со вкусом домики и кирпичные сооружения с островерхими соломенными крышами. Вот банк Хенни-Пенни и постоялый двор Башмак, там пекарня Ладушки-Оладушки и пирожковая Джека Хорнера. С прошлого раза все эти заведения ничуть не изменились. Но одна перемена сильно бросалась в глаза. Раньше на улицах яблоку было негде упасть, Всюду сновали фермеры и пастухи, погоняющие свои стада, а теперь вокруг не было ни души. «Так пусто», — заметила Алекс. «Помнишь, сколько тут народу было в прошлый раз», — припомнил Конор. «Если мне не изменяет память, тогда еще был какой-то праздник, типа «Приведи свою казу на работу». Фрогги погрустнев вздохнул. «Настали тяжелые времена, теперь так во всех деревнях и всех королевствах». Все стараются не выходить из дома без крайней нужды. Пройдя через парк в центре города, они увидели знакомые мемориалы. Стену шалтая-болтая, памятник мальчику, который кричал волк, и холмик Джека и Джилл. После того, что им рассказывала матушка гусыни, ребята теперь смотрели на эти достопримечательности несколько иным взглядом. «Ух ты!» — сказал Конор, глядя вдаль через парк. «Зацени ремонт! В самом конце парка возвышался замок Красной Шапочки, обновленный замок. Этот был в два раза выше и шире старого. В небо взлетало несколько башен, которые будто соревновались друг с другом в высоте. Все сооружение венчал громадный купол, а над недавно построенной парадной лестницей висели гигантские часы. Алекс и Коннор, сощурив глаза и вытянув шеи, разглядывали новый замок. Выглядел он весьма диковинно. «Что-то он мне напоминает», — проговорил Алекс. «Точно», — кивнул Конор. «Ощущение такое, будто тут намешано всего понемногу от всех замков и дворцов». «Это вы еще внутри его не видели», — сказал Фроги. «Шапочка сделала для меня личную библиотеку. Она потрясающая. Там сотни книг, и вся они мои». «Как здорово!» — разделила его восторг Алекс. «Не волнуйся, я сберег все твои книги, они стоят на особой полке». Фроги подмигнул, и Алекс заулыбалась. Конечно, она помнила книги, благодаря которым они повстречали Фроги. Друзья поднялись по парадной лестнице ко входу во дворец, где двое стражников открыли им внушительного размера красные двери. «Доброе утро, господин!» — поздоровались они с Фрогги и поклонились, как идти двое у ворот. «Доброе утро, господа!» — приветствовал их Фрогги. «Тебе что, все стражники знают?» — поинтересовался Конор. Но забыть меня не так-то ты — пожал плечами Фрогги. «С такой внешностью я выделяю из толпы. Хорошо, хоть крестьяне больше не падают в обморок при виде меня. Почти не падают». Они зашли внутрь, и близнецы ахнули. Ноги их ступали по мраморному полу, Потолок подпирали позолоченные колонны, а наверх вела бесконечная парадная лестница. На всех стенах, и этому они ни капельки не удивились, висели портреты королевы красной шапочки в самых изящных позах. «Денег она явно не пожалела», — пробормотал Конор, оглядывая все это великолепие. Он заметил, что мраморная плитка уголками соединяется с крохотными плиточками, в форме корзинок. Похоже на Золушкин бальный зал, заметила Алекс. Но только в стиле шапочки. По лестнице с пустым чайным подносом спускалась низенькая полненькая служанка. Она запыхалась и вся раскраснелась. Алекс и Конор спрятались за фрогги, памятуя о том, что в прошлый раз их встреча с этой служанкой закончилась плачевно. «С возвращением, принц Чарли!» — поздоровалась она с Фрогги. Близнецам было непривычно слышать его настоящее имя. «Королева в библиотеке. Я только что подала ей завтрак». «Спасибо, я как раз туда иду», — отвечал Фрогги. «Желаете выпить чаю с лепестками кувшинок?» — осведомилась служанка. «Спасибо, с удовольствием. Добавьте в мою чашку три мухи, пожалуйста. Алекс, Коннор, чай будете?» «Ага, почему бы нет?» — сказал Конор. «Какая же это тогда встреча без чая с лепестками кувшинок?» Близнецы отправились за Фрогги к лестнице, пройдя мимо служанки, которая встала, как вкопанная, уставившись на них пристальным взглядом. Она плохо помнила, откуда знает этих ребят, но помнила отлично, что они что-то натворили. Друзья тем временем поднялись наверх, повернули направо и прошли по еще одному богато отделанному коридору, стены которого были увешаны портретами красной шапочки. В конце прохода они увидели позолоченные створчатые двери с выгравированной сверху на стене надписью «Библиотека. Место для хранения книг». Коннор показал сестре на надпись «Зуб даю». Это для того, чтобы она не забыла, что там. Тихонько прошептал он ей на ухо. «Вот мы и пришли», — Фроги распахнул двери. Близнецы переступили через порог и застыли, как громом пораженные. Никогда в жизни они не видели такую красивую библиотеку, даже во дворце у Белоснежки. У Алекс на глазах выступили слезы. Конор ошарашенно кивал, подняв брови. «Как здесь красиво», — проговорил Алекс, прижав руку к сердцу. «Недурно», — дурно! заметил Коннор. Книжные полки поднимались ввысь до самого потолка. Тут и там виднелись приставные лесенки, а кое-где выступали небольшие балкончики. Возле огромного камина на полу лежал ковер из волчьей шкуры, которая когда-то давно была страшным серым волком. А вокруг стояли кресла и диваны. Библиотеку заливала светом свисающая с потолка красивая люстра. При таком свете удобно читать. Разумеется, на стенах висело множество портретов красной шапочки, как же без этого, но самая большая картина, красная шапочка, сидящая в кресле с книгой в руках, красовалась над камином. Близнецы присмотрелись повнимательнее. Под картиной в точно таком же кресле и в точно такой же позе сидела настоящая красная шапочка и читала книгу. Услышав, что двери открылись, королева оторвала взгляд от книги. «Вернулся!» — вскрикнула она, увидев Фрогги, и, отбросив в сторону книгу, тонюсенькую и с множеством картинок, кинулась в объятия к своему возлюбленному. Королева Красная Шапочка, красивая, белокурая, голубоглазая, всегда носила роскошные красные платья и накидку с капюшоном, Но сейчас близнецы заметили, что ее внешний вид слегка изменился. Макияж ее стал гораздо сдержаннее, и украшений на ней красовалось гораздо меньше, чем раньше. Возможно, теперь, когда она встречалась с Фрогги, необходимость пускать пыль в глаза отпала. Фрогги попытался поцеловать королеву, но шапочка отпрянула. «Никаких поцелуев, помнишь? Я тебя очень люблю, дорогой мой, но сейчас ты мне противен». «Что может быть хуже холодного, склизкого поцелуя? Вы...» — Шапочка заметила близнецов и уставилась на них так, будто они парочка ядовитых змей, которых Фроги притащил в замок. «Дорогая, ты помнишь Алекс и Конора?» — спросил принц. «Помню. Да разве их можно забыть?» — воскликнула Шапочка, не сводя с ребят взгляда. «Привет, Шапочка!» — вежливо поздоровался Алекс. «Ну, как оно?» — любезно поинтересовался Конор. Прошу прощения, я не хотела грубить, — извинилась королева. — Просто стоит вас встретить, и мне либо сердце разбивают, либо меня похищают, либо я лишаюсь собственного дома. С этим близнецы не стали спорить. Она была права. — Всегда пожалуйста, — сказал Конор. Пару минут шапочка их разглядывала, а потом спросила. — Зачем вы вернулись в наш мир? Отдохнуть? — «В гости к бабушке?» — не совсем произнесла Алекс. «Мы заблудились в лесу», — объяснил Конор. «Сюрприз, сюрприз!» «Слава богу, мы встретили там Фрогги, а то кто знает, что бы с нами случилось», — добавила Алекс. Шапочка перевела взгляд с Конора на Алекс, затем посмотрела на фроги. «И ты привел их сюда?» — с вымоченной улыбкой спросила она. «Прелестно!» Им некуда было идти, принялся оправдываться Фрогги. Не мог же я бросить их в лесу? Одних, тем более, сейчас. Шапочка по-прежнему встревоженная снова взглянула на близнецов. Да, не мог. Близнецы попытались разрядить неловкую обстановку. Твой новый замок очень красивый, сказал Алекс. Чувствую себя здесь как дома. Точнее, в домах, вставил Коннор ты следовала какому-то стилю? Мне помогало вдохновение, прямо ответила королева. А, -а, -а, -а" протянул Конор. Ну, вдохновение тут явно присутствует. В двери постучала служанка и внесла поднос с чаем для фрогги и близнецов. Чудно, давайте поболтаем за чашечкой чая, предложила Шапочка, однако ее недовольный тон совсем не соответствовал этим любезным словам. Служанка поставила поднос на столик возле кресел и вышла из библиотеки. Близнецы уселись в креслице напротив Фрогги и шапочки, и чаепитие началось. Фрогги с нежностью взял королеву за руку. «Ничего, что я держу ее?» — спросил он. «Конечно, я же в перчатках». Несколько минут неловкую тишину, повисшую в библиотеке, Нарушала лишь позвекивание ложечек от чашки. «Сколько вам уже лет?» — поинтересовалась Красная Шапочка. «Вы как будто подросли». «Нам по тринадцать», — ответил Конор. «Ой, как мило!» — проговорила Шапочка. «Именно в тринадцать я стала выборной королевой. Конечно, мне во многом помогала бабушка». «Как поживает твоя бабушка?» — спросила Алекс. «Она уже отошла от дел». Живет теперь в башмаке, так что я полностью приняла образды правления и королевские обязанности». «И как тебе быть королевой?» Конор отпил чай с лепестками кувшинок и тут же выплюнул его в чашку. «Сложно. Люди не понимают, что быть королевой — это не только носить драгоценности, наряжаться в красивые наряды и купаться во внимании. Каждый день нужно решать проблемы простого люда и фермеров, Удовлетворять их потребности и все такое. К счастью, мне во всем помогает Чарли. «Здорово», — сказал Алекс. «А ты уже ввела какие-нибудь новые законы? Совершила что-нибудь выдающееся?» Шапочка уставилась в потолок, пытаясь припомнить, что она такого королевского сделала в последнее время. «Я подняла налоги», — радостно заявила она, но улыбка тут же сменилась сердитой гримаской. Но народу это сильно не понравилось, поэтому я их снова понизила. Ошибочка вышла, не сообразила, что их это так заденет. А вообще в моем королевстве крепкая экология, так что можно было ничего не делать. «Крепкая экономика, дорогая», — поправил ее Фрогги. «Ах, да, прошу прощения, экономика», — отмахнулась Шапочка, — Мы выращиваем столько продуктов и производим столько шерсти, что наши торговые отношения с другими королевствами тоже очень крепкие. Королевство красной шапочки будто корзинка с хлебом, которая кормит всю страну. Близнецы вежливо кивали шапочки, а сами поражались, как ей до сих пор позволяют править королевством. Фроги решил избавить ребят от неловкого разговора и отвел их в угол библиотеки. «Хочу показать вам кое-что особенное», — сказал он, показывая на отдельную полку, где стояли все старые книги Алекс. «Вот здесь я храню твои книжки». «Кажется, им тут очень нравится», — с улыбкой ответила девочка. Тут ее взгляд упал на книги, стоящие на другой полке. «Вокруг света за 80 дней, 20 тысяч лье под водой, «Франкенштейн», — прочитала она, — «Фроги, да здесь же наша мировая классика, где ты их достал?» «Не я, а ваша бабушка», — объяснил он, «в знак благодарности за помощь вам в прошлый раз. Должен признать писатели из вашего мира превосходные рассказчики». Алекс улыбнулась, она-то знала, что многих авторов ее мира вдохновили истории этого мира. «Я читала парочку», — заявила Шапочка, напоминая о себе. «Чарли, как там называлась та тяжеленная книга, которая мне больше всех понравилась? Она еще странно написана. Полное собрание сочинений Шексбала, верно?» «Полное собрание сочинений Шекспира, дорогая», — поправила ее Фрогги. «О, точно она!» — воскликнула Шапочка. «Интересное чтиво. Одна история такая приятная, а другая трагическая». «Я их почти год читала. Надеюсь, он еще пишет в вашем мире. Мне кажется, потенциал у него огромный». Коннор засмеялся, но сделал вид, что чихнул. «Не переживай, он пишет», — сказал он. Ему стало интересно, как бы Шекспир воспринял такую оценку от красной шапочки. Алекс разглядывала другие книги в библиотеке. Ее заинтересовали некоторые названия. «Королевские романы сквозь века», «История века магии», «Животный мир Северного Королевства» и «Вымирание драконов». Ей только волю дай, и она запросто просидит в библиотеке Фроги целый месяц, читая все эти книги. «Взгляни на эту», — Фроги полез на верхнюю полку. «Думаю, вам она понравится». Он протянул близнецам книгу в темно-красном переплете, и те вместе прочитали название. «Мифы, легенды и заклинания», — с удивлением проговорила Алекс. «Тут говорится о заклинании желаний?» «О нем и о многих других», — сказал Фрогги. «Здесь собраны различные версии всяческих заклинаний. Я и понятия не имел, что их так много. Никому не известно, какие из них настоящие, а какие нет». Ребята листали страницы, бегло просматривая разделы с легендами сказочного мира. Несколько сказаний зацепили взгляд. По легенде, меч-чародея, оружие, безвестно пропавшее в век драконов, мог разрубить все, что угодно. Чудотворный жезл, волшебный атрибут, созданный из предметов, которые дороже всего тем, кого ненавидит сильнее всех на свете, делал своего владельца непобедимым. Корона тщеславия, сделанная из самых дорогих драгоценностей всех королевств, по слухам превращала своего обладателя самого красивого человека в мире. Скоро они добрались до раздела, посвященного заклинанию желаний, и Алекс зачитала текст вслух. О легендарном заклинании желаний часто рассказывают детям, чтобы они приучались к труду. Это заклинание исполняет одно желание того, кто соберет некие особенные предметы. Многие погибли, пытаясь проверить, не лжет ли легенда, а из-за того, что о заклинании почти ничего не известно, считается, что оно существует только как сказка для детей. «Да, если бы мне давали монетку каждый раз, когда мы доказываем, что сказки не врут...» пробормотал Конор себе под нос. Тут раздался стук в дверь, и в библиотеку взглянула служанка. «Вам прислали письмо из прекрасного королевства, ваше величество», — сказала девушка. «Да, давай посмотрю». Служанка вошла и протянула королеве белый конверт с золотой сургучной печатью в форме туфельки. «Интересно, что там написано?» — бормотала шапочка, вскрывая конверт. «Вряд ли Ченс и Золушка решили устроить бал». Она прочла письмо, глаза ее расширились, и она прижала руку к рту. О, нет, что такое, дорогая, встревоженно спросил Фрогги. Колтунья напала на тюрьму Пиноккио. Прекрасные устраивают встречу с содружеством долго и счастливо. Шапочка передала письмо Фрогге, и тот стал читать, а близнецы заглядывали ему через плечо. Ее Величеству королеве Красной Шапочки. С сожалением сообщаем, что вчера вечером колдунья совершила нападение на тюрьму Пиноккио, послав на нее заколдованные растения. Выживших не нашли. Просим вашего присутствия в прекрасном дворце на вечере с главами всех королевств и Содружеством Долго и Счастливо, которое состоится завтра вечером для обсуждения нашего положения. Вас будут ожидать, если от вас не поступят иных вестей. С уважением, их королевские величества, король Ченс и королева Золушка. Шапочка вздохнула и покачала головой. — Я выезжаю незамедлительно, — сказала на служанке. — Велите приготовить один экипаж для нас, а другой для моего багажа. Служанка кивнула и поспешно выбежала из библиотеки выполнять указания. Алекс и Конор переглянулись. Они думали об одном и том же. «Мы должны поехать на эту встречу, Фрогги», — сказала Алекс. «Должны узнать, что происходит». «Почему это?» — спросила Шапочка. «Колдунья похитила нашу маму», — признался Конор, и «Мы должны придумать, как ее спасти». «А что думает насчет этого ваша бабушка?» Алекс и Конор обменялись опасливыми взглядами. Шапочке нужно было рассказать об истинном положении дел как можно осторожнее. «Она даже не знает, что мы здесь», — сказал Конор. «Она не хочет, чтобы мы хоть что-нибудь знали», — добавила Алекс. Шапочка склонила голову на бок и уставилась на фрогге, не предвещающим ничего хорошего взглядом. «Минуточку...» «То есть ты хочешь сказать, что сбежавшие из дома внуки феи крестные прячутся в моем замке?» Фрогги побледнел до нежно-салатового оттенка. «Но, как я уже сказал, я не мог бросить их одних в лесу», — промямлил он. Шапочка покраснела в тон своему платью. «Ты хоть представляешь, какие у нас будут проблемы, если совет фей узнает, что они здесь?» — завопила королева. — Это неважно, потому что никто ей не скажет, где мы, — серьезно сказал Конор. — Прошу прощения. — Но кто сделал тебя моим преемником? — возмутилась шапочка. — Вас надо вышвырнуть отсюда. Конор поднял брови и скрестил руки на груди. — Это вряд ли, — презрительно процедил он. — Знаешь, что хуже, чем поневоле укрывать у себя дома сбежавших внуков феи крестной. По доброй воле вышвырнуть их на улицу». Шапочка несколько раз пронзительно вскрикнула, переводя взгляд с близнецов на фрогге. Она терпеть не могла, когда ей ставили условия, тем более в собственном доме. «Как вы проберетесь навстречу? спросил Фрогги. «На ней будут только правители королевств, никаких посторонних. К тому же там будет ваша бабушка, от нее-то вы как скроетесь?» Алекс вздохнула, раздумывая, как им оказаться на встрече. «Мы где-нибудь спрячемся», — наконец сказала она. «Там, куда можно залезть вдвоем и чтобы...» Выглядело неподозрительно. У Конора загорелись глаза, и он принялся осматривать библиотеку в поисках того, что привлекло его взгляд, когда они сюда вошли. Мальчик подошел к стене, снял с нее портрет красной шапочки и принес его королеве. «Слушай, шапка, а у тебя еще осталось это платье?» Алекс и Фрогги подошли к креслу Шапочки, чтобы получше разглядеть картину. На портрете королева была одета в необъятное платье, пышные складки которого не спадали от талии до пола. «Думаю, да», — кивнула Шапочка. «Оно единственное уцелело после пожара. Постой-ка. Ты же не думаешь о том, о чем, как я подумала, ты думаешь?» Коннор взглянул на Фрогги и сестру с широкой ухмылкой. Те быстро сообразили, что он придумал, и тоже ухмыльнулись. «То, что надо!» — воскликнула Алекс. «Должен признать, это очень умно!» — заметил Фрогги. Шапочка пришла в ужас. «Вы с ума сошли?» — возмутилась она. «Вы что думаете, я заявлюсь на встречу с содружеством долго и счастливо, с этими двумя у себя под юбкой? Ни за что на свете! Я отказываюсь участвовать в этой безумной затее!» Алекс и Конор переглянулись... Ухмылки слетели с их лиц. Близнецы принялись показывать друг другу жестами, что нужно что-нибудь сделать или сказать, чтобы переубедить королеву. «Шапочка!» — наклонилась к ней Алекс с одной стороны. «Наша мама в опасности. Нам нужно во что бы то ни стало узнать, что происходит, чтобы придумать, как ее спасти». Конор наклонился к королеве, с другой стороны тоже стал ее убеждать. «Кроме нее у нас никого нет, шапочка. Если с ней что-нибудь случится, мы...» останемся круглыми сиротами. Шапочка сдалась, глядя на их умоляющие лица. Как она могла отказать им? Даже она не была такой эгоисткой. — Ладно, ладно, ладно, — сказала королева. — В этот раз я вам помогу. Но потом все. Хватит с меня. Близнецы снова заулыбались. Шапочка потерла виски, недоумевая, каким образом ее так быстро втянули в эту авантюру. Все было спокойно, пока они здесь не появились. «Спасибо, Шапочка!» — поблагодарил ее Алекс. «Ты об этом не пожалеешь!» — добавил Конор. Шапочка откинулась в кресло. «А можно мне расписку, что не пожалею?» — осведомилась она.